И бок о бок с ним, вечно вдвоём, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил отец Василий столь же таинственной жизнью духа, отрёкшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и ещё неведомой великой жертвы. и все дни и ночи его стали одной непрерывною молитвою одним безглагольным излиянием со смерти по подьи он наложил на себя строгий пост не пил чаю не вкушал мясного и рыбного и в дни постные в среду и пятницу питался одним хлебом размоченным в воде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 Престарелый диакон отказался служить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный и одинокий старик, давно когда-то лишённый диаконского сана за пьянство. Ещё затемно, дрожа от утреннего холода, отец Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много. Часто за ночь насила сугробы снега.